Глава 6 Бой становился все интенсивнее Я просто не успевал понять и воспринять происходящее, словно видел кино Я едва успевал замечать отдельные кадры Вот все призраки монахов резко и одновременно прильнули к выросшему в размере грулу, буквально облепив его со всех сторон, и начали интенсивно светиться неярким голубоватым светом. Здоровяк от этого вздрогнув, начинает опадать в размерах, словно из него выкачивают жизнь. Обессиленный он даже не в силах пошевелиться. На время забытая в семье Эшлин, понимая, что с воином вот-вот покончит, срывает с шеи небольшой кулон. И тот, сильно вспыхнув, взмывает из ее руки вверх, все сильнее и интенсивнее светясь. Он напоминает крохотное солнце. Не в силах смотреть, спасая зрение, я отвожу взгляд и прикрываю веки. Слышу громкий хлопок, и по залу прокатывается волна тепла. Лицо и руки обдают жаром. Чуть выждав, я осторожно приоткрываю глаза и вижу Эшлин, защищающую груло, навзничь распростертого на полу. Его атакует главный призрак в синем плаще с золотистым подбоем, самый сильный из них, видимо, бывший при жизни настоятелем монастыря. Он как-то сумел пережить атаку, хотя его изрядно потрепало. Призрак двигался как-то рывками, словно каждый раз накапливал силу для передвижения или атаки. Сильфи тоже сильно досталась. Ее тело покрыто ожогами, она едва стояла на ногах, но у нее было то, что недоступно призраку-монаху. Маленький пузырек с зельем, выпитый мимоходом, летит в сторону. И Эшлин уже двигается легче и быстрее. Ожоги на ее коже исчезают, и теперь воительница сама переходит в атаку. В руках возникают знакомые парные клинки, которые легко рассекают призрачную плоть. Прыгнув вперед, Эшлин начала наносить быстрые рубящие и колющие удары. Призрак пытается уклониться от ее атак, но Сильфа не дает ему такой возможности и навязывает ближний бой, преследует. Наконец добивает искром сонную тень, когда та пытается сбежать, скрывшись в стене святилища. Призрак исчез в яркой вспышке с тоскливым воем. Что-то со звоном падает на пол. Серебровласка, подскочив, нагнулась. Быстро подобрав цепочку с кулоном и крохотный серебристый ключ, Эшли нагляделась по сторонам в поисках новых врагов. Ни никого не найдя подбегает к Минотавру и бережно начинает вливать ему в рот еще один пузырек зелья лечения, только в два раза больше, чем выпитый самой. Проходит несколько томительных секунд ожиданий. Я мысленно переживаю за здоровяка, несмотря на все произошедшее. Он искренне помогал мне добрым словом и советом, видимо, жалея новичка и пытаясь хоть так компенсировать то, что бывшие союзники собрались позже меня убить. Хотя, если честно, я этого не понимал. Зачем? Е ведь не претендовал ни на что, старался быть полезен, помогал как мог. Но это уже сейчас не важно. Грул, громко раскашлившись, попытался привстать. Получалось, у него это плохо. И если бы не помощь Серебровласке, он бы снова рухнул на пол. Но та, несмотря на свой рост и хрупкое тело, смогла его удержать. Тот еще несколько секунд, сидя, тяжело дышал. И, наконец-то, не торопясь, сумел встать. Оглядевшись вокруг Минотавр, неожиданно весело сказал. «А ведь пацан сумел нас всех провести. Выжить на задании сапфирового ранга не имея ничего, да еще и утащив добычу, кому расскажешь, не поверят». На это Эшлен, лишь хомыкнув, пожал плечами. Так и не поняла, как он это сумел сделать. «Я тоже», — чуть поразмыслив кивнул головой Грол. «При встрече я бы об этом его расспросил». Я, стоя в паре десятков шагов от них, даже боялся дышать, слушая этот разговор. Тем временем Эшлин достала из сумки на плече небольшое зеркало и установила на подставку, стоящую возле стены. Затем немного прошла вперед, и новый предмет занимает свое место на подставке, подобно расставленном по кругу в зале. Минотавр внимательно за всем наблюдал, и, выждав, когда девушка расставит семь зеркал вдоль зала, Достал из сумки символ богини Синестии, хрустальный диск, символизирующий луну. Я вдоволь насмотрелся на его изображение в монастыре. Знак божества воин положил на белоснежный мраморный постамент в центре зала. Тем временем лучница, достав из сумки небольшую свечу, подожгла ее, установив за зеркалом. И я понял, что это нечто вроде линзы, когда возник узкий луч на манер маяка. Чуть повозившись с подставкой, она направила его на постамент. Едва свет коснулся символа синистии, по залу разнесся звонкий гул, словно кто-то позвонил в крохотный колокольчик. А Эшлин, не теряя времени, подошла к следующему зеркалу линзе. Одна за одной зажигались огненные линии, упирались в постамент, каждый раз вызывая колокольный перезвон. И когда седьмой луч уперся в цель, вызвав настоящую симфонию звуков, На возвышении возник небольшой хрустальный сундучок. «Получилось!» Сильфа, радостно завопив, подпрыгнула вверх и, подбежав, повисла на шею грула. «А ты мне не верил, здоровяк, и хотел отказаться от этого задания!» Тот смущенно опустил голову и, лишь чуть выждав, негромко произнес. «У нас больше нет свитков для снятия ловушек». «А это на что?» Эшлин, счастливо улыбаясь, показала Минотавру крохотный ключ, который остался после гибели настоятеля монастыря. На это здоровяк лишь удовлетворенно хмыкнул, затем почти нехотя произнес. «Жаль, пацана, с нами нет. С его удачей мы бы отсюда почти наверняка вытащили ядро магического дара». «В бес, на его!» — чуть помрачнев, ответила Эшлин. ты «Да не факт, что получилось бы. Ты же сам знаешь, насколько они редки». «Ладно, играем тем, что сдала судьба». Махнул рукой Грул. «Что делаем дальше?» «По-моему, и так все очевидно». Власка посмотрела на здоровяка. «У нас есть ключ и сундук с чем-то интересным. Осталось их лишь совместить, забрать нашу законную добычу и, наконец-то, убраться отсюда». Воин, глянув на предметы, неуверенно прогудел. «Думаешь, все так просто и никаких ловушек нет?» «Да зачем они нужны во внутреннем святилище?» Сюда и так почти невозможно попасть, пожалуй, плечами сильфа. Да и если они даже есть, то активируются, только если мы что-то сделаем не так. Но с этим, — помахала ключом перед носом Минотавра, — нам это точно не грозит. Отвернувшись от здоровяка и не дав ему что-то возразить, она уверенным шагом подошла к сундуку, вставила в замочную скважину ключ, провернула его с легким щелчком и... Не успев откинуть крышку сундучка, повернулась к грулу, явно желая показать ему свою правоту. Она еще улыбаясь смотрела на него, когда ее тело на вылет пробило остро заточенный металлический стержень, вырвавшийся из пола. Сотни тонких острых спиц одновременно ударили вверх по всему залу. Расположенные под разными углами наклона иглы продырявили тела Эшлен и грула в десятки мест. И те, словно куклы застыли, нанизанные на металлические нити, не в силах ничего предпринять. Лицо лучницы дрогнуло, исказилось от боли, ее крик разнесся по залу, а спустя миг тело пропало, а на каменный пол осыпались небольшой кучкой ее вещи. Нет! Грул взревел так, что у меня заложило уши. В бессильной ярости он задергался на штырях, пробивших его тело, не обращая внимания на кровь, брызнувшую из ран. Его тело на вылет было пробито в нескольких местах, пронзенные руки и ноги не давали ему сделать и шага. Невероятно, здоровяк все еще был жив, когда металлические стержни стали втягиваться в пол. Рухнув на камни в лужу собственной крови, Каким-то запредельным усилием он попытался достать багряный флакон с зельем лечения, висевший на его поясе сбоку. Он даже сумел его снять и попытался выпить, но пробитая ладонь не сумел удержать пузырек, и он, выпав, покатился по полу. Грол ярсно взревев, попытался дотянуться до него, но это последнее, что он сумел сделать. Его тело слегка замерцало, когда до этого Эшлин, и спустя миг пропало оставив после себя целую груду вещей. Я стоял растерянно и ошеломленно, продолжая смотреть вперед, не веря в произошедшее только что.